Джо-стрелок лежал на заправленной койке и смотрел в потолок. Комната, которую он снимал за гроши, была образцом спартанской обстановки. Четыре стены, пол, потолок, койка, стол и стул. Ничего лишнего, ничего предназначенного для комфортной жизни. Только прожиточный минимум. На этой квартире Джо не жил, он здесь выжидал, словно паук в паутине. Стрелок давно научился отстраняться от реальности. Когда приходится часами, а то и целыми сутками, лежать в засаде, умение не замечать пространство и времени становится очень ценным. Однако ему никогда не удавалось с такой же легкостью отодвинуть в сторону собственные воспоминания. С неба падали звезды. Крупные, яркие звезды. Они рассекали небо четкими белыми полосами, рассыпались множеством световых брызг, исчезали, достигнув поверхности медленно проворачивавшегося далеко внизу гигантского шара планеты Дальний Приют. Говорят, когда падает звезда, нужно загадать желание, и оно непременно исполнится. Сегодня... Падающих звезд было столько, что их хватило бы на то, чтобы выполнить желание всех жителей поселка, расположенного внизу. Еще говорят, что когда падает звезда, кто-нибудь умирает. Число погибших на дальнем приюте вполне соответствовало количеству упавших сегодня звезд. Ложных целей, отстреленных опустевших топливных баков, избитых противником ботов 5-го имперского флота... Каким-то образом гарнизон космической крепости, неторопливо ползущий по орбите над ночной стороной планеты, засек приближающиеся боты горностаев и немедленно открыл заградительный огонь. Писец полагал, что приблизиться к металлической громаде будет проще простого, а незаметно проникнуть внутрь и того проще. Однако сейчас вокруг него один за другим раскалывались на части от прямых попаданий десантные корабли 5-го флота вываливая в безвоздушное пространство, едва различимые с такого расстояния фигурки его товарищей. Кого-то успевали подобрать идущие следом экипажа, но многих не спасали и скафандры высшей защиты, которые оказывались повреждены внезапной, чудовищной декомпрессией и взрывной волной. Террористы заранее знали, с какого направления будет нанесен тайный удар и хорошо подготовились к нему. Вывод напрашивался один. «Предательство». На месте командующего Писец, наверное, отменил бы операцию ко всем чертям. Процент потерь среди горностаев оказался слишком высок. И в то же время он понимал и адмирала Воропаева. Понимал, что прекращать высадку никак нельзя. Внизу, на дальнем приюте, непрерывно погибают мирные люди. И пока эта несокрушимая орбитальная крепость с системой военных спутников прикрывает территории мятежников, Пятый Имперский Флот подойти к планете не сможет». Песец не взялся бы решить наверняка, что предпочел бы сам. Атаковать крепость, как сейчас, каждую секунду рискуя присоединиться к звездопаду, или стоять в рубке флагманского крейсера перед объемной виртуальной картой боя и кусать губы от бессильной ярости, наблюдая, как твоих ребят рубят в капусту, но при этом не имея морального права отозвать звездный десант. Наверное, все-таки первое. Рисковать собственной жизнью куда проще, чем жизнями других. По крайней мере для него, командира подразделения Горностаев, 5-го имперского флота. Впрочем, он был уверен, что и для адмирала Воропаева, прошедшего всю флотскую табель о рангах с самого низа, легендарного ветерана Каосской битвы, собственноручно уничтожившего в ней пять истребителей противника, тоже. Громада орбитальной крепости медленно наползала, перекрывая своей серой тушей все поле зрения. Рысь, сидевшая рядом с песцом и управлявшая ботом, понемногу выводила их десантную посудину на заданную точку стыковки. Она была штатным пилотом подразделения. В принципе, каждый из горностаев умел водить бот, но у рыси это получалось просто идеально. Поэтому песцу перед очередным заданием не приходилось ломать голову, кого именно посадить за штурвал. Командир окинул взглядом свое подразделение. Его десантники были собраны, сосредоточены и готовы к высадке. Могучий медведь, флегматичный морж, надменный, но добродушный лось, шустрая синица, непоседливый термит, язвительный клык. Каждый имел свою специализацию. Каждый знал свое место и порядок действий после высадки. Однако любой из них мог заменить любого выбывшего товарища. Их подразделение считалось одним из лучших в дивизии. Многие хотели бы попасть под начало к песцу, однако очень немногим это удавалось. Ротация личного состава в его подразделении была очень незначительная. Звериные ключки присваивал своим бойцам сам песец. У него не было, как в других подразделениях, фантомов, квадратов или меченых. И даже когда в его группу приходили люди с уже сложившимися боевыми прозвищами, Вскоре они сами отказывались от них в пользу новых, придуманных обожаемым командиром. На мгновение писец задержал взгляд на термите. Парнишка совсем недавно попал под его начало, заменив выбывшего леща, который пошел на повышение и теперь командовал собственным подразделением. Надо за ним приглядывать, слишком горяч, и все время лезет вперед, пытаясь доказать, что он ничем не хуже своих новых товарищей, хотя никто его об этом не просит. У Термита определенно имелся комплекс неполноценности. В миру его звали Миша Карпентер, и был он американским эмигрантом во втором поколении. Его папа, боевой пилот Соединенных Миров Америки во время одной операции против пиратов в поясе Лагранжа, был сбит противником и брошен своими дрейфовать в спасательной капсуле в открытом космосе. Песец не собирался осуждать ведомых майора Карпентера, Сам знал, что ситуации в бою бывают разные. Иногда приходится, скрипя зубами, собственноручно жертвовать своими ребятами, потому что иначе никак. И все же Горностаи, да и любой другой боец или пилот 5-го флота, все равно в любой обстановке попытались бы спасти своего, попавшего в беду. Видимо, майор Карпентер полагал это правильным, потому что когда русский сторожевик двое суток спустя подобрал его, уже полумертвого, Он наотрез отказался возвращаться на родину. Присягнув на верность Российской империи, он еще несколько лет летал в составе боевого охранения в приграничных мирах, а потом стал конструктором в Академии Пятого флота. На Светлом Владимире он женился, жил счастливо, имел пятерых детей и, судя по всему, не жалел о своем решении. Впрочем, была и у него некоторая ностальгия. Миша. Старший сын Карпентера всегда хотел поменять фамилию на русскую, например, Плотников или Карпентьев. Чтобы не выделяться среди других ребят, однако отец запретил на отрез, пообещав лишить благословения. Отца Миша уважал безмерно и от идеи своей временно отказался. Впрочем, она с самого начала была не совсем внятной. Как может не выделяться среди русских ребят негр, пусть даже по фамилии Плотников? К счастью, история древней России не была запятнана веками колониализма, так что чернокожих среди русского населения по-прежнему было мало. К тем же, что имелись, относились со сдержанным любопытством и доброжелательностью. Надо же, каких только народов нет под дланью Александра Михайловича. Впрочем, кому есть дело до цвета твоей кожи, если ты свободно говоришь по-русски и ведешь себя как русский? Глупости это все. Разница не во внешних различиях, а в головах. «Веди себя как человек, будь ты хоть циклоп или гигантский муравей, и тебя на равных примут в общину». Рысь начала разворачивать бот, чтобы притереть его к борту Небесной крепости. Похоже, им все-таки удалось прорваться через плотный огонь противника. Песец заметил еще три или четыре десантных корабля, шедших перед ними и сумевших коснуться борта космической станции. Первая фаза боевой операции была успешно осуществлена, Во всяком случае их группой, однако оставалась еще вторая часть работы, не менее серьезная и опасная. Громыхнули магнитные захваты, плотно прижав стыковочный узел десантного бота к обшивке вражеского корабля. Задействовав плазменную горелку, рысь при помощи дистанционного управления принялась деловито прорезать в обшивке широкую круглую дыру. Когда круглый фрагмент, вырезанный из обшивки, провалился внутрь и давление в переходном шлюзе выровнялось, Горностая начали высаживаться на вражескую территорию. Песец полез в дыру первым. Ему никогда и в голову не приходило, что вперед можно послать подчиненного. Подчиненные сперва раптали но потом перестали. Ходили слухи, что Песец заговоренный. И пока он первым лезет в пекло, подразделению ничего не грозит. Попав внутрь крепости, командир осмотрелся. Это были технические помещения нижних палуб расположенные между первым и вторым броневым слоем станции. Стыковочный узел плотно прикрыл дыру в обшивке, не позволяя бортовому воздуху устремиться в забортное пространство. Прорезая борт вражеской крепости, рысь повредила какие-то провода и кабели, тянувшиеся по стене в этом месте. Их обрубленные концы искрили и шипели. В одном месте даже возникла миниатюрная вольтовая дуга. Что ж, же неплохо. Атмосфера между двумя слоями обшивки, судя по всему, была слишком разряженной для дыхания, однако гравитация от работающих генераторов уже ощущалась. Здесь можно было не летать в пространстве без всякой опоры, а перемещаться большими прыжками. Узкий, низкий и тесный коридор привел их к наглухо задраенному люку отсека. Переборка периодически содрогалась от мощной вибрации. Через два 3 помещения за стеной работала тяжелая орудийная батарея. И каждый ее залп увеличивал список потерь горностаев. Нужно было любой ценой заставить ее замолчать. Вспышкой высокочастотного резонансного излучателя медведь вывел из строя систему видеонаблюдения. Синица опустилась на одно колено перед электронным замком, вставила в него длинный гибкий щуп, подключилась через специальный разъем к портативному компьютеру, встроенному в руках скафандра высшей защиты. Быстро забегала пальцами в толстых перчатках по невидимой виртуальной клавиатуре с огромными клавишами. Она была военным хакером высшего разряда, и взломать примитивный код стандартной корабельной переборки было для нее парой пустяков. Однако текли секунды, а дверь оставалась запертой. Синица начала нервничать. Песец бросил на нее удивленный взгляд, и Синица, обернувшись, попыталась пожать плечами в толстом скафандре, Показала на замок, потом растопырила пальцы на обеих руках и провела ребром ладони под шлемом. Больше 10 символов. Песец нахмурился. Для чего на рядовой орудийный отсек навесили такой сложный код, когда обычно хватает четырех цифр? Может быть, сентиментальный командир батареи сделал кодом имя какого-то близкого человека, памятное ему название какой-нибудь планеты или еще что-то в этом роде? Однако писец прекрасно понимал, что прежде чем паниковать, Синица первым делом пропустила дверной код через все имеющиеся у нее словари. Судя по всему, шифр был составлен по всем правилам стенографии. Разумеется, в конце концов, синица все равно расколет его, и скорее раньше, чем позже, однако на это может уйти целый час. У них же, после уничтожения камер видеонаблюдения, не было и пяти минут. Диспетчеры этого участка уже должны были забеспокоиться. Что ж, придется входить шумно, по-русски. С фейерверком, дымом коромыслом и вышибленными дверями. Песец положил руку на плечо термиту и подтолкнул его к люку. Свое боевое прозвище парень получил не только за умение прогрызать при помощи штурмового снаряжения ходы в самых неприступных стенах, но и за мастерское обращение со взрывчатыми веществами. Термит деловито отстранил синицу, быстро осмотрел дверь, извлек из контейнера, притороченного к бедру, несколько ноздреватых комков взрывчатки и сноровисто налепил их на люк в узлах прочности. Не отрываясь от дела, махнул рукой, все в укрытие. Горностаи отступили за угол, улеглись на решетчатый металлический пол. Термит вылетел из-за угла, едва касаясь ногами пола, из-за пониженной гравитации, уже набирая одним пальцем кот взрывателя. Как только он оказался на полу, за его спиной глухо бабахнуло, и в коридор поползло полупрозрачное облако серебристой пыли. Вскочив на ноги, термит первым бросился обратно за угол. Весец хотел рявкнуть на выскочку, однако не стал нарушать режим радиомолчания. Большим прыжком он уже почти догнал ретивого американца, когда тот скрылся за углом. И в ту же секунду за углом полыхнула магниевая вспышка. Звук пришел потом. Приглушенный, искаженный разреженным воздухом технических помещений, но такой знакомый, такой ненавистный и вызывающий мгновенную судорогу. Их здесь уже ждали. Командир отделения едва успел остановиться, как вкопанный, и тут же из-за угла выплеснулась остаточная волна пламени, ушедшая в противоположный коридор, а затем выкатилось что-то округлое, закопченное, потрескавшееся от нестерпимого жара. Песец не хотел верить собственным глазам, но умом уже понимал, что это шлем термита. А в шлеме накровавленное месиво, оставшееся от головы молодого карпентера». Наручный коммуникатор внезапно завибрировал, сигнализируя о получении нового сообщения. Резко вырванный из пучины тягостных воспоминаний, стрелок оттянул обшлак рукава и прочитал. «Завтра. 11.30.62. Маршрут 3. Булавка». Джо задумчиво опустил рукав, сел на кровати, устремив взгляд в противоположную стену. Посидев так несколько мгновений, он встал и полез под кровать. Извлек на свет небольшой коричневый чемоданчик, покрытый пылью, пощелкал кодовыми замками, раскрыл его. Привет, детка! прошептал стрелок, с любовью заглянув внутрь чемоданчика. Соскучилась? Ничего, пришел и твой час.